Глава девятнадцатая С того момента, как Анхель Сараты перешел из комиссариата Крабанчелли в отдел криминалистической аналитики, прошло всего несколько месяцев. В комиссариате его не забыли, и Сараты то и дело приходилось здороваться со старыми знакомыми. Елена видела, с каким восхищением и завистью они смотрели на него. Их бывший коллега попал в ОКА. Вот это да. Их принял инспектор Мартинес. Не знаю, откуда у задержанной такие связи, но защищать ее пришел сам Мануэль Ромеро. Он ждет вас в допросной. О Мануэле Ромеро слышали все. И в основном хорошие. Известный адвокат, один из тех, кто появлялся на самых громких судебных процессах, но никогда не забывал, что вышел из низов. Родом из захолустного южного городка он получил образование благодаря стипендиям и помощи благотворителей. И теперь часть времени посвящал защите Неимущих. Добрый день, инспектор. Моя подзащитная вся извелась, пока не удостоверилась, что мы вам позвонили. Что ее ждет? Нападение не было серьезным. Она подкараулила Дона Игнасио Вильякампу у выхода из Верховного суда и запустила в него яйцом. Но неприятность состоит в том, что она попала ему в лоб. Ее отпустят. Через два часа я буду разговаривать с судьей и надеюсь, что ей разрешат уйти домой. Правда, Вилья Кампа, генеральный директор службы защиты детства и семьи, известный политик. А Марси Пульведа уже не в первый раз пытается его атаковать. Она просто одержима этим человеком. «Да, я знаю. Могу я с ней поговорить?» «Конечно, и лучше, если вы поговорите с ней с глазу на глаз», — сказал адвокат и встал, готовясь уйти. Мар была всё в той же пестрой юбке, в которой приходила к Элене. Выглядела трезвой и вела себя совершенно спокойно. «Зачем ты это сделала, Мар?» «Жаль, что ты не видела», — похвасталась Мар. Яйцо угодило ему прямо в рожу. Он грохнулся, как будто в него попала атомная бомба. Те, что были с ним, насупились, но, по-моему, их просто корёжило от смеха. «Не вижу ничего смешного», — оборвала ее Элена. «Кто тебе позволил бросать в людей яйца? Адвокат говорит, ты делаешь это уже не в первый раз. Но попала впервые. У него желток растекся по физиономии. Тебя могут арестовать. Вчера ты говорила, что хочешь, чтобы Аурора тобой гордилась. Думаешь, ей будет чем гордиться, если ты окажешься в тюрьме? Марк перестала смеяться. Нет, конечно. Тогда не делай глупостей. Если я не буду их делать, меня никто не услышит. Аурора и Айша пропали из-за него. И только так я могу привлечь к этому внимание. Ты добьешься одного. Тебя будут считать сумасшедшей, а Вилья Кампу — прекрасным человеком, которому приходится отбиваться от всяких психов. Думаешь, ты сможешь помочь своей дочери, сидя в сумасшедшем доме?» Мар молчала, то ли взвешивая слова инспектора Бланка, то ли обдумывая, как бы ей снова встретиться с Вилья Кампой, чтобы запустить ему в голову яйцом. «Ты мне поможешь?» Я тебе уже сказала, что сделаю все, чтобы найти Аурору. Выйдя из комиссариата, Елена поручила Сарато и Ческе поехать в Сан-Лоренсо и разузнать, что творится в этом приюте. Ничего другого она пока не могла предпринять. В субботний день, да еще в такую теплую погоду, в Сан-Лоренсо было полно туристов и мадридцев, которые приехали туда на выходные. Чиска добралась до приюта, ни разу не спросив дорогу и не включив навигатор. «Ты знаешь этот город? Я жила здесь каждое лето с самого рождения и до недавних пор. Бабушка не разрешала нам общаться с приютскими». «Это ее слушалось?» «Они меня никогда не интересовали». Детский приют Сан-Лоренцо-дель-Эскориаль Размещался в современном, совершенно безликом здании и ничем не напоминал знаменитый одноименный монастырь. Полгода назад прежнего директора Игнасия Вильякампу сменила на посту молодая дама по имени Хулия Гарфелья. Она выразила готовность пообщаться с полицией даже в субботний день. Я слышала о байши Басир и о Уроре Лопесе Пульведе, но познакомиться с ними мне не довелось. Когда меня назначили директором, их здесь уже не было. В приюте одновременно проживало около 30 детей. Малышей обычно пристраивали в приемные семьи. С детьми постарше сделать это было гораздо сложнее, а с подростками почти невозможно. В 18 лет воспитанники покидали заведение, и дальше государство в их жизнь не вмешивалось. Начиная с этого возраста, мы не имеем к ним никакого отношения. Очень часто они исчезают за несколько недель до своего 18-летия, и об этом даже не принято заявлять. Я видела личные дела девушек, которые вас интересуют. Это был тот самый случай. Вы не знаете, куда они отправились? Я уже говорила, что все это произошло 10 месяцев назад, еще до моего прихода, но, думаю, ответа на ваш вопрос нет ни у кого. Я сняла копии с личных дел Айши и Ауроры, чтобы вы могли взять их с собой. Когда вы их прочтёте, то поймете, что эти девушки далеко не ангелочки. Вы знакомы с Игнасио Вильякампой? Да, я сменила его на этом посту. Он был превосходным директором. Благодаря таким людям, как он, некоторые приютские дети обретают будущее — Он лично обзванивает различные организации, чтобы устроить их на работу, когда они достигают совершеннолетия, помогает деньгами, выбивает стипендии для тех немногих, у кого есть голова на плечах, и кто хочет учиться. Превосходный человек. Но Айше и Ауроре он не помог. Воспитанники приюта часто сами не позволяют себе помочь.